26. Старый учитель К счастью, Сейд не умер Хотя выглядел очень неважно Увидев на носу с Надей Пес, вяло тявкнув, побежал было к ним Но его закачало И он, свесив язык и часто-часто вздымая бока Вновь опустился в снег Сейдушка милый, кинулся к нему на нос, Прости, что я тебя бросил. Как ты? Тот лизнул щеку присевшего рядом хозяина. Ничего, дескать, пока жив. Однако голоса в голове Нанос не слышал. Наверное, такой разговор требовал много сил, и пес был для него слишком слаб. Нанос побежал к волокушам, чтобы взять для Сейда воды, но его окликнула Надя. Она стояла возле открытой дверцы трактора и настойчиво махала рукой. Повернув, нанос быстро двинулся к ней. «Воды! Надо дать Сейду воды!» — прокричал он на бегу. Однако девушка, мотнув головой, крикнула в ответ, «Погоди, здесь раненый!» В кабине трактора, уткнув голову в вскрещенной на рулевом колесе руки, сидел человек. Одежда на нем, хоть по виду и теплая, выглядела очень старой, сальной, черной от грязи, с многочисленными заплатами и незашитыми дырами. Одна дыра на боку была, несомненно, свежей. Сквозь небольшое отверстие виднелись клочья непонятного, красного цвета меха. Впрочем, цвет объяснился быстро. Сюда-то и был ранен мужчина. «Помоги его вытащить!» Обернулась вставшая на подножку и потянувшая раненого за плечи Надя. На нас тоже собрался подняться, но увидел, что вдвоем он будет не развернуться. «Нет», — сказал он, — Ты лучше зайди с другой стороны и подталкивай его на меня, а я ухвачу его здесь. Надя, не став возражать, спрыгнула в снег и обошла трактор с другой стороны. Нанос по пояс залез внутрь и, обхватив мужчину подмышки, потянул его на себя. Раненый застонал, попытался было поднять голову, но тут же уронил ее на грудь. — Давай спускайся, я буду придерживать ноги, — подала голос Надя. Нанос, нащупав ногой опору, осторожно спиной вперед начал выбираться из трактора. Очевидно, мужчина зацепил все же раненым боком за что-то, поскольку внезапно громко вскрикнул и замотал головой. Во всяком случае, он пришел в себя и стал помогать Наносу с Надей. Наконец, его удалось-таки вытащить и уложить спиной на дорогу. «Сейчас я нарежу лапника», — выхватив нож, рванулся к лесу Нанос. Какого лапника остановила его Надя? Надо срочно убираться отсюда. Сейчас еще кто-нибудь приедет. Что тогда? А где эти? Просипел, повернув к ним голову мужчина. Он был невообразимо стар. Его темное, худое лицо, изборожденное глубокими морщинами, заросло густой белой щетиной, и глаза тоже казались белыми, настолько они были светлыми и водянистыми. «Этих больше нет», — сухо ответила Надя. «На могут прийти другие, так ведь? Почему они за вами гнались?» «Долго рассказывать», — старик устремил глаза в небо. «Хотят убить из-за сына». Он опять посмотрел на них, и в его взгляде было столько боли, что Надя невольно сменила тон. «Мы можем взять вас с собой, хотите?» «Назад мне пути нет». Но зачем вам такая обуза? Оставьте меня тут. Все равно я долго не протяну. Но уж нет, сказал на сей раз Нанос. За кого вы нас принимаете? а За кого должен? В голосе раненого послышалась едва уловимая усмешка. За людей? Прищурив здоровый глаз, ответила Надя и повернулась к Наносу. Цепляй волокуши и подъезжай сюда. Нанос замялся, «Цеплять я еще не умею. Давай ты. Быстрее получится!» Коротко кивнув, Надя направилась к своему снегоходу, но, не доходя до него, повернула вдруг в сторону желтого, зарывшегося носом в сугроб. Заведя мотор, на задним ходом вывела машину из сугроба и поехала к оставленному прицепу. Недолго там повозившись, девушка подъехала к старику и сошла на дорогу. Потом снова склонилась над волокушами, сделала что-то с сиденьем так, что оно вместе со спинкой опустилось на дно, образовав нечто вроде лежанки. «Давай, бери его за руки», — подошла Надя к Наносу. «Перенесем в волокуши». Старик, когда они его подняли, опять начал стонать. Было видно, что он пытается сдерживаться, а у него это не получалось. «Потерпите», — просипела Надя, с трудом переваливая ноги мужчины через борт волокуши. «Спасибо», — выдохнул тот, оказавшись на месте. «Пока не за что», — отбросила девушка с мокрого лба слипшуюся темную челку. «Ты бы шапку надела», — насупился на нос. «Простынешь вспотевшая». «Да и противогаза бы не мешало стала оглядываться Надя. «Противогаза не обязательно», — подал голос старик. «Здесь достаточно чисто». «Мы ведь живые. Пока!» Надя кивнула. Сперва старику, потом на носу. «Ты сам-то шапку тоже надень!» На нос ощупал голову и только сейчас понял, что все это время был с непокрытой головой. А еще удивляюсь, почему так замерзли уши. Мысленно улыбнулся он и тоже стал озираться в поисках шапки. Но раньше его взгляд наткнулся на Сейда и он, забыв обо всем, бросился к другу. Подняв пса на руки и прижав его к груди, Нанас зашептал «Ты уж прости меня еще раз, ладно? Видишь, тут такое? Сейчас я тебя напою, хороший мой!» Сейд вновь благодарно лизнул его в щеку, и Нанас поспешил к волокушам, куда осторожно к ногам раненого положил пса. Затем достал начатую бутылку воды и потянул уже ее горлышко к пасти Сейда, но, быстро опомнившись, наклонил его над губами старика. Тот сделал несколько глотков, показал глазами, что хватит, и растянул губы в блаженной улыбке. Остатки воды на нос влил в пасть Сейду. «Спасибо!» — тут же услышал он. Это было добрым знаком, значит, друг потихоньку стал отходить. «Ну что?» — спросила Надя. «Поехали?» Только, как видишь, для тебя тут места больше нет, так что... Я и не собирался тут, — кивнул на волокуша на нос. — Вон мой олень стоит, — указал он на черный снегоход. — А ты почему этот, а не свой, прицепила? — Мой придется оставить, — погрустнела Надя. — Он теперь фонит, наверное, как ядерный реактор. Кстати, отъедем чуть дальше и переоденемся. Старик внимательно прислушивался к их словам. «А вы откуда, ребята?» – спросил он вдруг. В голосе его почувствовалась настороженность. «Оттуда?» – мотнула головой Надя. «Из-за Мурманска?» «Так ведь Мурманска нету». «Я сказала не «из», а «из-за». «Подробности ни к чему». «Да, и впрямь ни к чему». но а Мурманска и правда нет или врут?» Правда, воронка там, залитая водой. Эх, вздохнул старик с горечью, какой город был. А потом окинул взглядом костюмы Наноса и Наде и сказал строгим тоном. Тогда вам и впрямь нужно переодеться. Фон там, небось, до сих пор приличный. Сначала отъедем, упрямо повторила Надя. на нас седлай своего коня, в смысле оленя. «Нанос», — приподнял голову мужчина, — «Олени? Вы не саамы, случайно?» «Я сам сказал Нанос. «А она?» Тут он смущенно притих, поняв вдруг, что не имеет понятия, кто такая Надя. Впрочем, он и знал-то, что кроме саамов бывают еще какие-то русские, о которых очень плохо отзывался Силадан. «Значит, скорее всего, те были хорошими». «А я нет», — продолжила за него Надя и нетерпеливо добавила. «Поехали, поехали. Саамы, не саамы. Какая разница?»